порожай чрева. Любовь Нерона к театру неожиданно помогла ему избрать весьма необычную форму покушения. Однажды в театре ему довелось увидеть корабль, который сам распадался на части, освобождая пассажиров в трюм зверей, а затем мог быть собран вновь и казался по-прежнему крепким. Сопутствовавший Нерону на этом спектакле Либертин Аникит, некогда воспитатель юного Цезаря, а ныне префект Мизенского флота, немедленно решил взять на вооружение эту оригинальную механику. Он уже был посвящён в план Нерона о немедленном устранении Агриппины. С ним и некоторыми другими ближайшими к нему людьми Нерон советовался и ранее о способе убийства. Отравление выглядело невозможным из-за предупредительных мер Августы матери. А простое убийство все непременно пало бы на Нерона. Неудачной оказалась и попытка избавиться от Огриппины путём подстроенного несчастного случая во дворце. По приказу Нерона над постелью императрицы должен был быть устроен специальный потолок, Машина должна была освободить потолок из пазов, чтобы он обрушился на спящую. Однако удержать этот замысел в тайне Нерону и его сообщникам не удалось, и от него пришлось отказаться. Идея обрушающегося вдруг потолка, однако, не была забыта. Зрелище распадающегося корабля подсказало новую возможность использования прежнего замысла. Вдохновлённый как никогда своевременным театральным действом, Аникет уверенно заявил Нерону, что он может сделать на настоящем корабле подобные устройства, дабы выйдя в море, он распался на части и огрепина утонула. Главным же здесь представлялось то, что в случае гибели матери принца в корабле крушении, каковое само по себе не было ничем слишком удивительным, никому бы в голову не пришло винить в случившейся трагедии Нерона. Решение о строительстве корабля-убийцы было принято немедленно. Нерон тем временем, дабы Агриппина ничего не заподозрила, повелела кружить ее всемерной заботой и вниманием. Убийство решено было осуществить подальше от Рима, в компании, в области к югу от столицы на морском побережье, где Нерон в Байях собирался отметить праздник Квинкватрий, отмечавшийся с 19 по 23 марта. Конечно, едва ли Нерон специально совместил праздник Минервы и план убийства Агриппины. Праздник прежде всего оказался для него удобным временем для осуществления давно задуманного намерения. Но получилось поистине жуткое сочетание. Император-поэт посвятил праздник богине-покровительнице поэтов самому чудовищному преступлению, какое только может совершить человек матери убийству. Известия о том, как встретились в последний раз мать и сын, у римских историков расходятся. Тацит сообщает, что прибыла Грепина в Байе на конных насилках, кем-то предупреждённая об опасности морского путешествия на корабле, предоставленном ей Нероном. Согласно Светонию, она прибыла на пирк сыну на своей галере. Но во время пира люди Нерона специально повредили кораблю Грепины, как бы при случайном столкновении, что и дало возможность предоставить ей на обратный путь другой, тот самый искусно построенный корабль. А Дион Кассий пишет, что Нерон вместе с матерью приплыл на побережье компании на том самом специально выстроенном корабле роскошное убранство которого и безопасная первая поездка должны были внушить агрепине желание всегда пользоваться этим судном. Собственно, не столь уж важно, каким образом агрепина прибыла в гости к сыну Важно то, что ему удалось заманить её в ловушку. Если в описании приезда Агрипины в Баи, где на вилле в Баулии и должен был состояться намеченный пир, римские авторы и разнятся, то в описании самого пира и поведения Нерона, его обращения с матерью во время их последней встречи, они разными словами рисуют одну и ту же картину. Сын был как никогда почтителен и ласков с матерью. Тацет. Ласковость сына рассеяла её страхи. Он принял её с особой предупредительностью и поместил за столом выше себя непрерывно поддерживал беседу, то с юношеской непринуждённостью и живостью, то со сосредоточенным видом, как если бы сообщал ей нечто исключительно важное. Он затянул перстцово. Провожая её, отбывающую к себе, он долго не отрываясь смотрит ей в глаза и горячо прижимает её к груди, то ли чтобы сохранить до конца притворство, или быть, может, потому, что прощание с обречённой им на смерть матерью тронуло его душу, сколько бы зверской она ни была. Дион Казий, прибыв в Баи, они много дней подряд пировали. Нерон обходился с матерью как нельзя более ласково, спрашивал, чего ей хочется, да и без всяких просьб осыпал её подарками. И вот, когда всё шло таким образом, он однажды в конце ночного пира обнял Агрипину, привлёк её к себе на грудь и, целуя её глаза и руки, воскликнул: "Будь здорова, мать, ведь ты дала мне и жизнь, и царство".